Хрониология, физиогномика, неврология ведут свое начало тех же оккультных наук, и у прославленных создателей этих, по-видимому, совершенно новых отраслей знания было бы только одно уязвимое место, как и все изобретатели, они возводили в непререкаемую систему изолированные факты, между тем, как их общий источник пока еще не поддается анализу. Краниология – Отдел антропологии и зоологии, изучающий строение черепов людей и животных. Физиогномика, псевдонаука, доказывающая, что будто бы существует соответствие между чертами лица и определенными свойствами человеческого характера. Неврология, наука о нервной системе и ее болезнях. Настал такой день, когда католическая церковь И тогдашняя философия, объединившись с правосудием, подвергли гонению, преследованиям, осмеянию таинственную каббалистику и ее приверженцев, и в изучении оккультных наук наступил прискорбный столетний перерыв. Каббалистика – суеверное религиозно-мистическое учение, основанное на толковании Ветхого Завета. Как бы там ни было, простонародье и многие образованные люди, особенно женщины, продолжают нести свою лепту тем, кому дана таинственная сила приподнимать завесу над будущим. Ведь там торгуют надеждой, бодростью, силой, то есть тем, что может дать только религия. И надо сказать, что занятия магией всегда связаны с риском. Энциклопедисты XVIII века научили нас терпимости. И в наши дни колдуны могут не бояться пыток и казни, они отвечают только перед полицией, и то лишь в том случае, если занимаются мошенническими проделками и стращают своих клиентов с целью вытянуть побольше денег, что является уже вымогательством. К сожалению, практическое применение этой поразительной способности зачастую сопровождается шантажом и другими преступными действиями. И вот почему. Замечательные способности, превращающие человека в ясновидящего, обычно встречаются у людей, которым принято прилагать эпитет «недалекой». Эти недалекие люди, избранные сосуды Божьи, полны благодати, изумляющие человечество. Из этих недалеких людей вышли пророки, святой Петр, Петр-отшельник, мысль, которая сохраняет свою цельность, не распыляется, не растрачивается в разговорах, интригах, литературных произведениях, не расходуется на ученые гипотезы, на труды государственные, на изобретательские выдумки, на разные подвиги. Такая мысль способна излучать поразительно яркий сосредоточенный свет. Она подобна алмазу, в котором уже заложена игра всех его граней. Пусть представится случай, и такой интеллект ярко засияет, как на крыльях, Одолеет пространство, повсюду проникнет божественным взором. Вчера это был углерод, сегодня, под воздействием неизвестных причин, это сверкающий бриллиант. Люди, просвещенные и защищающие все стороны своего интеллекта, не способны проявить такую высшую силу, разве только Господу Богу будет угодно совершить чудо. Прозорливцы и прозорливицы, почти всегда нищие или нищенки люди простые умом, грубые с виду, камни, обкатанные потоками жизни, обтесавшиеся на дорогах нужды, но физические страдания не истощили их дух. В конце концов, кто такие все эти провисатели и ясновидящие? Это землепашец Мартен, который, поверг в трепет Людовика XVIII, рассказав ему тайну, известную только самому королю. Это мадемуазель Ленорман, простая кухарка, Как и мадам Фонтен, это негритянка-полуидиотка-пастух, живущий вместе со своим стадом, факир, который сидит на пороге пагоды и умерщвлением плоти, доводит до небывалой силы свои сомнамбулические способности. Землепашец Мартен, который поверг в трепет Людовика XVIII, Мартен-шарлатан, Шантажировавший Людовика XVIII своими видениями о появлении Людовика XVII, имеется в виду ложная версия о том, что Людовик XVII не умер в тюрьме в 1795 году, а был из нее похищен. Азия во все времена славилась оккультными науками, и часто эти маги и волшебники в обычном состоянии не представляют собой ничего особенного. Ведь они как бы выполняют те же химические и физические